Василий Гавриленко. Попаданец в группу Дятлова. Сборник рассказов. Заглавный рассказ сборника переносит читателя в далекое будущее. Машина времени изобретена, но использует ее человечество не для благих целей. Теперь это машина наказаний, с помощью которой казнят неугодных, перебрасывая их разум в тело человека, погибшего загадочной и страшной смертью. Заключенному ИУ-77 Андрею Островцову выпала на долю пройти весь Путин группой Дятлова, на собственном опыте узнав, что же произошло с девятью туристами.